«Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Андрей Платонов. Разноцветная бабочка. На берегу Черного моря, там, где кавказские горы поднимаются от берега к небу, жила в каменной хижине одна старушка по имени анисия хижина стояла среди цветочного поля на котором росли розы невдалеке от цветочного поля находился пчельник и там также изддавно жил пчеловод дедушка ульян дедушка ульян говорил что когда он еще молод был и приехал на кавказскую сторону то Анисья уже была старой бабушкой и никто тогда не знал сколько иси лет с каких пор она живет на свете. Сама Анисия тоже не могла этого сказать, потому что забыла. Помнила она только, что в ее время горы были молодые и не покрыты лесом. Так она сказала когда-то одному путешественнику, а тот напечатал ее слова в своей книге. Но и путешественник тот давно умер, а книгу все забыли. Дедушка Ульян приходил раз в год в гости к Анисии. Он приносил ей меду, чинил ей обувь, осматривал, не худым ли стало ведро, и перекладывал черепицу на крыше хижины, чтобы внутрь жилища не проникал дождь. Потом они садились на камень у входа в жилище и беседовали по душам. Старый Ульян знал, что едва ли он придет в гости к Анисии, на следующий год. Он уже был очень стар и знал, что ему наступала пора помирать. В последний раз, как виделся Ульян с Анисией, он рассмотрел, что железная душка очков, которой носила Анисия, стала тонкой, слабее нитки и вот-вот сломается. Душка истерлась от времени о переносицу Анисии. Тогда Ульян укрепил душку проволокой, чтобы очки еще служили, и через них можно было смотреть на все, что есть на свете. — А что, бабушка Анисия? — Нам с тобой срок жизни весь вышел, — сказал Ульян. — А нет, у меня срок не вышел, — отозвалась Анисия. — У меня тут дело есть, я сына ожидаю. «Покуда он не вернется, я жить должна». «Ну, живи», — согласился Ульян, — «а мне пора». Ульян ушел и вскоре умер от старости лет, а Анисье осталось жить и ожидать своего сына. Сын ее, Тимоша, убежал из дома, когда был еще маленьким, а Анисье была молодой. И с тех пор Тимоша не вернулся к матери. Он каждое утро убегал из дома в горы, чтобы играть там, разговаривать с камнями гор, отзывающихся на его голос, и ловить разноцветных бабочек. К полудню его ходила на тропинку, идущую в горы, и звала своего сына «Тимоша, Тимоша, ты опять заигрался, и ты забыл про меня». — Сейчас, мама, я только бабочку поймаю. Он ловил бабочку и возвращался к матери. Дома он показывал бабочку и горевал, что она больше не летает, а только ходит. Тихо, понемногу. — Мама, чего она не летит? — спрашивал Тимоша, перебирая крылышки у бабочки. — Пусть она лучше летает. Она умрет теперь? — Не умрет и жить не будет, — говорила мать. ей надо летать чтобы жить а ты ее поймал и взял в руки крылышки ей обтер и она стала больная ты не лови их каждый день тимоша бегал в гору по старой тропинке мать анисьхи знала что та тропинка через малую гору идет на большую а с большой на высокую где всегда на вечер собираются облака а с той высокой горы на самую лютую, самую страшную вершину всех гор. И там тропинка выходит к небу. Анисья слыхала, что тропинку проложил неизвестный человек, который ушел по ней на небо через самую высокую гору. Ушел и более не вернулся. Он был бездетный, никого не любил на свете. Земля ему была немила, и все его забыли. Осталась от него лишь тропинка, и по тропинке той мало кто ходил после него. Только Тимоша бегал по этой тропинке за бабочками. Один раз Тимоша шел домой. Настало вечернее время, и цветы уже дремали в сумерках на склоне горы. Возле тропинки росла одинокая былинка, и ее головка выглядывала из-под обрыва на того, кто шел по земле. и на лице ее блестел маленький чистый свет. Тимоша увидел, что это упала капля росы на былинку, чтобы она испила ее. — Это добрая капля, — подумал Тимоша. Здесь разноцветная большая бабочка села на эту былинку и затрепетала крыльями. Тимоша испугался. Он никогда еще не видел такой бабочки. Она была велика, словно птичка, и крылья ее были в цветах, каких Тимоша не видел никогда. От дрожания ее крыльев мальчику казалось, что свет отходит от нее и звучит, как зовущий его тихий голос. Тимоша протянул руку засияющей и дрожащей бабочкой, но она перелетела на большой камень. Тогда Тимоша сказал ей издали, «Давай поговорим». Бабочка не говорила и не смотрела на Тимошу, она только боялась его. Должна быть, она была недобрая, но она была так хороша. Бабочка поднялась с камня и полетела над тропинкой в гору, Тимоша побежал за ней, чтобы еще раз поглядеть на нее, потому что он не нагляделся. Он бежал за бабочкой по тропинке в горах, а ночь уже потемнела над ним. Он не сводил глаз с бабочки, летящей перед ним, и лишь по памяти не сбивался с тропинки. Бабочка летела вольно, как хотела. Она летела вперед, назад, в сторону и сразу в другую. как будто ее издувал невидимый ветер а тимоша задыхаясь бежал за нею следом и вдруг он услышал голос матери ты опять заигрался ты опять забегался и ты забыл про меня сейчас мама ответил тимоша я одну только бабочку поймаю самую хорошую последнюю бабочка пролетела мимо самого лица Тимоши. Он почувствовал теплое дуновение ее, крыльев, а потом бабочки не стало нигде. Он искал ее глазами в воздухе и около земли. Он побежал назад, но бабочки не отыскал. Наступила ночь. Тимоша бежал по тропинке в гору. Ему казалось, что бабочка светится крыльями невдалеке от него. и он протягивал руки за нею. Он миновал уже малые и большие горы и поднимался на самую страшную, голую вершину всех гор, где тропинка выходит к небу. Тимоша добежал до конца тропинки и оттуда сразу увидел все небо, а близко от него стояла большая, добрая, жмурящаяся звезда. «А я звезду схвачу!» — подумал Тимоша. «Звезда еще лучше, а бабочки мне теперь не надо!» Он забыл о земле, потянулся руками в небо и упал в пропасть. Наутро Тимоша огляделся, где он. Кустарник рос по отвесу горы и выходил к берегу маленького ручья. Ручей тот начинался родником у подножия горы, потом протекал недолго внизу по земле и впадал в небольшое озеро, а из озера вода подымалась туманным душным паром, потому что и утром было жарко в этом месте. Кругом стояли голые стены гор, уходящих до высокого неба, по которым никому нельзя взойти, а можно только взлететь по воздуху. как бабочка. Горы огораживали дно пропасти, где очутился маленький Тимоша. Он весь день ходил по дну этой пропасти, и везде была одна каменная стена гор, по которым нельзя подняться и уйти отсюда. Здесь было жарко и томительно. Тимоша вспомнил теперь, что дома у матери было прохладней. По берегу ручья, в траве и кустарнике жужжали и жили стрекозы, и всюду летали такие же светящиеся бабочки, какую хотел вчера поймать Тимоша. Бабочки трепетали над жаркой землей, и слышен был шум их крыльев. Но Тимоша не хотел их ловить, и скучно ему было смотреть на них. «Мама! Мама!» Позвал он в каменной тишине и заплакал от разлуки с матерью. Он сел под каменной стеной горы и стал корябать ее ногтями. Он хотел протереть камень и сквозь гору уйти к матери. С тех пор, как мальчик Тимоша очутился на дне каменной пропасти, прошло много лет. Тимоша вырос большим. Он нашел куски самого крепкого камня, упавшие когда-то с вершины горы, и наточил их, а другие такие же крепкие камни. Этими камнями он бил и крошил ее. Но гора была велика, а камень ее тоже крепок. И Тимоша работал целые годы, а выдолбил в кремнистой горе лишь неглубокую пещеру, и ему было еще далеко идти сквозь камень домой. Оглядываясь от работы назад, Тимоша видел разноцветных бабочек, которые летали целым облаком в жарком воздухе. Ни разу с самого детства Тимоша не поймал более ни одной бабочки, и когда бабочка нечаянно садилась на него, он снимал ее и бросал прочь. Все реже и реже он слышал голос матери, звучавший в его сердце. «Тимоша, ты забыл про меня? Зачем ты ушел и не вернулся?» Тимоша плакал в ответ на тихий голос матери и еще усерднее долбил и крошил каменную гору. Просыпаясь в каменной пещере, Тимоша иногда забывал, где он живет. Он не помнил, что уже прошли долгие годы его жизни. Он думал, что он еще маленький, как прежде, что он живет с матерью на берегу моря. И он улыбался, снова счастливый, и хотел идти ловить бабочек. Но потом он видел, что возле него камень, и он один. Он протягивал руки в сторону своего дома и звал мать. А мать... Смотрела в звездное небо, и ей казалось, что маленький сын ее бежит среди звезд. Одна звезда летит впереди него, он протянул к ней руку и хочет поймать ее, а звезда улетает от него все дальше, в самую глубину черного неба. Мать считала время. Она знала, что если бы Тимоша бежал только по земле, Он бы уже давно обежал всю землю кругом и вернулся домой. Но сына не было, а времени прошло много. Значит, Тимоша ушел дальше земли. Он ушел туда, где летят звезды. И он вернется, когда обойдет весь круг неба. Она выходила ночью, садилась на камень около хижины и глядела в небо. и ей чудилось, что она видит своего сына, бегущим в Млечном Пути. Мать тихо говорила, — Вернись, Тимоша, домой. Уже пора. Зачем тебе бабочки? Зачем тебе горы и небо? Пусть будут и бабочки, и горы, и звезды, и ты будешь со мной. А то ты ловишь бабочек, а они умирают. Ты поймаешь звезду, а она потемнеет. Не надо. Пусть все будет, тогда и ты будешь. А сын ее в то время по песчинке разрушал гору, и сердце его томилось по матери. Но гора была велика, жизнь проходила, и Тимоша стал стариком. И вот однажды наступил его срок. Он услышал изнутри каменной горы, как загремело ведро. Тимоша по звуку узнал, что это было их ведро, ведро его матери, и закричал, чтобы его услышали. И правда, это была мать Тимоши, пришедшая за водой. Она брала теперь всего четверть ведра, потому что больше не могла унести. Мать услышала, что кто-то кричит из горы, но не узнала голоса своего сына. — Ты кто там? — спросила она. Тимоша узнал голос матери и ответил. — Мама! Я забыл, кто я. Мать опустилась на каменную землю и прильнула к ней лицом. Сын обрушил последние камни в горе. И вышел на свет к матери. Но он не увидел ее, Потому что ослеп внутри каменной горы. Старая Анисия поднялась к сыну И увидела перед собой старика. Она обняла его и сказала, «Родила я тебя, а ты ушел. Не вырастила я тебя, Не попитала и полоскать не успела. Тимоша припал к маленькой слабой матери и услышал, как бьется ее сердце. «Мама, я теперь всегда с тобой буду!» «Да ведь старая я стала! Полтора века прожила, чтоб тебя дождаться, и ты уже старый!» «Умру я скоро и не полюбуюсь тобой!» Мать прижала его к своей груди. Она хотела, чтобы все дыхание ее жизни перешло к сыну, и чтобы любовь ее стала его силой и жизнью. И она почувствовала, что Тимоша ее стало легким. Она увидела, что держат его на руках, и он был теперь опять маленьким, каким был тогда, когда убежал за разноцветной бабочкой. Жизнь ее любовью перешла к сыну. Старая мать вздохнула последним счастливым дыханием, оставила сына и умерла.